Господи, дай ей насладиться упоениями, восторгами любви, удовольствиями супруги, матери, всеми благами жизни. Вознагради хоть ее всем, что отнимаешь у меня в лучшие годы мои. Дай мне хоть в одной из обителей Твоих порадоваться ее счастьем. Господи, Отец Творения, что сделаешь Ты с матерью моей? Что будет с нею, когда узнает мое заключение, мою позорную смерть? Об одном молю для нее, устрой, чтобы до своей кончины не ведала об ужасной перемене судьбы моей, чтобы она знала меня в живых счастливым. Не откажи мне, Боже мой, призвавший меня сам в этот мир и ныне призывающий в другой, чтобы я душевным спокойствием матери хоть там был утешен за страдания земные. В таких думах Антон проводил дни и ночи, я о воспитателе своем не забыл в своих молитвах но, зная твердость его души, облегчал эту мыслью память о нем. Иногда, забывшись, думал еще о будущности на земле, о блаженстве любить, о днях прекраснейших, которые обещал ему союз с Анастасией. Иногда мечтал, что все его окружающее — сон, обман, Но скоро выводили его из этого очарования холодной тяжести звук цепей, окно с железными ершами, в которые свет едва проникал сквозь пузырную оболочку, духота и нечистота его клети. На стене уродливо начерчены были имена предместников его. Матиас, Марф, посадница великого Новгорода. Какая была их участь! Один сожжен в железной клетке, другая исчахла в этой тюрьме. Мог ли он думать, въезжая в Москву за несколько месяцев назад и смотря на пламя, обвивавшее несчастных литвян, что самого, мудриноль, постигнет та же участь?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 О, когда бы мечтательность не затмила его рассудка, он должен был видеть, чего мог ожидать в стране, где невежество и предрассудки исключили было его из общества христиан и пришли к детям сатаны. Разве не видал он, что сам князь Холмской, украшение славы своего отечества, избавился от плахи, успев только укрыть голову под щитом случая? У него ж иноземцы. Разве не остерегала его ужасная судьба князя Угличского, брата самого великого князя, который позван им на дружескую трапезу и отведен в тюрьму, в которой и теперь изнывает? По соседству, за перегородкой тюремной, слышны вздохи истинания. — Не его, князя Угличского! Рано же приобщился к этим страдальцам. Бедный Антон! Он не имел ушей, чтобы слышать, глаз, чтобы видеть, он лишился разумения. Страсть все помутил. А между тем, если бы начать снова жизнь на Руси, зная, что кончит ее так, как теперь кончает, он опять желал бы встретиться с Анастасией, повторить муки и блаженство последних месяцев и умереть хоть с позором. Он насладился уж благами, какими только может смертный насладиться на земле. Он взял уж с нее богатую дань, какую редкие смертных бывают наделены. Он взял свое с этой земли, чего ж более. Господь, видимо, любит его, что зовет к себе в лучшие минуты его жизни. О, когда бы там было продолжение здешних былых минут блаженства! К надеждам и утешениям, мелькавшим в коловороте мыслей и чувствований, Присоединилось еще одно душевное услаждение. Судьба сберегла его хоть невольно от отступничества. Он умрет в вере отцов своих. Но это услаждение было кратковременно. Им овладела грустная мысль, что Анастасия после смерти его будет сердцем чуждаться Басурмана, не посетит могилу латынщика, и, может быть, чернокнижник, слуга нечистого, опять заступит в ее мыслях место Антона, жениха ее. Труп его бросит где-нибудь в лесу или в болото, воронам на съедение. Эта мысль до того владела им, что единственным его желанием сделалось иметь русского духовника, который мог бы напутствовать его в другой мир словом и властью Спасителя. Чего не перепытала душа его в первые дни заключения? Не говорю о лишениях физических. Каждый день убавляли пищи его, наконец стали давать ему по кусочку черстого хлеба и по кружке воды. За трапезой его строго наблюдал сам дворецкий великого князя. Лишение такого рода сносил он с твердостью, но что более всего сокрушало его, так это неизвестно о друзьях и об Анастасии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 тоже всемогущим под щитом преданных людей. Он помнил и спешил исполнить завет своего учителя Схарии, принеся подкрепление телу и душе узника. Пища более обильная и вкусная. Припасы для письма на случай переписки с друзьями при первом удобном случае. Вести о тех, о ком так хотела знать несчастному, и надежды умилостивить властителя, вот что принес добрый курицын. Надеждам худо верил Антон, но участие любовь друзей вознаградили его за все прошедшие муки. — В тюрьме, в несчастье, узнаю истинную цену дружбе любви, — говорил он Зику. — Могу ли роптать после всего, чем Господь наградил меня? Могу ли жаловаться на судьбу свою? — Вот подле меня князь Венчанный. — А слышишь ли его стенание? — «Изнывает, заброшенный всеми! С сокровищем, который ты мне принес, могу умереть без ропота. В последние минуты мои должен благословлять пройденный путь и целовать руку, которая вела меня по нем». Как Антон благодарил ночного посетителя за то, что достал ему припасы для письма. Он просил его только об одном предсмертном одолжении — посетить его еще раз и взять от него несколько посланий к матери. «Добрый Захарий доставит их, если найдешь случай переслать к нему», — говорил заключенный. «Зато на том свете у престола Бога буду молить о спасении его души. Увидишь Захария, скажи, что я перед смертью со слезами благодарил его и там не забуду». И посвятил он все часы, в которые мог укрыть себя от зоркого взгляда сторожей, на то, чтобы написать несколько писем к матери». Письма были от разных чисел и могли служить на год, на два. В них изображал Антон свою счастливую жизнь с прекрасной обожаемой супругой, милости государя, надежду приехать со временем в Богемию в русском посольстве. Все, все, что мог прибрать для утешения матери. Душа его раздиралась. Он глотал слезы, чтобы они не падали на бумагу, когда начертывал на ней строки, в которых все было неправда, кроме уверения в любви сыновней с каким восторгом Поппель и Мамон торжествовали свою победу. Первый был в восхищении, что избавился от человека, которого боялся дядя его, которого он сам ненавидел за сходство фамилий, за физиономию, наружные душевные качества и еще по какому-то смутному непонятному чувству. Тайный голос сердца уж, конечно, недаром всегда вооружал его против Антона Эрнштейна. А Мамон... Израненный, изуродованный, он оживился, будто вспрыснули его живой водой. Он позвал к себе свое домашнее привидение, которое являлось к нему условно из гроба, для того только, чтобы выслушивать радостную весть о чьем-нибудь несчастье. «Слышал — Слышал? — сказал он сыну. — Жениха, той, знаешь, немчина Антона посадили в черную избу, в голове его не уцелеть на плечах. — А? Каково? — Я сказал, дочери образца не бывать замужем. Не бывать таки, не бывать. Кто возьмет ее после басурмана? — Радуйся, господине хабарсимской в своих каменных палатах. Радуйся и батька в своей земляной норе. — Слышишь, дружу мой, Василий Федорович, бьем тебе челом этим хлебом солью, кланимся тебе на сладком да пьяном меду шебнет тебя в нос и под парчевую окуткой. И Мамон адски захохотал. — Что ж не говоришь ничего, сын? Как желез другого мира, дающий знать о своем присутствии между здешними только веянием могильного тления, молодой Мамон не выказывал уж на лице ни радости, ни печали. По обыкновению на восторге отца он отвечал глухим предсмертным кашлем. «Что ж не говоришь ничего?» — повторил старый мамон. «Батюшка, я умираю», — произнес жалобно сын. «Умирай да радуйся, что отплатили ворогу своему». Ничего не зная, не подозревая ничего, Анастасия думала только о восторгах любви. Самая память об отце посещала ее душу, как сладкое видение. Не в гробу мертвецом представлялся он ей, а живой, с улыбкою, С благословением, как бы говорил, видишь, Настя, я отгадал, что ты любишь Антона. Живите счастливо, буди над вами благословение Божье. Добрый отец, он веселится теперь между ангелами и любуется благополучием детей своих. И в это самое-то время мамка, завопив, заголосив, как по мертвым упала в ноги к своей питомице. Что сталося? — спросила встревоженная Анастасия. — Ах, родная ты моя, сиротинка горемычная! — завопила мамка. — Жениха твоего посадили в черную избу, лечил-то торчонку царевича да уморил, не снести ему головушки. Удар был неожидан. Анастасия так задрожала и помертвела. Не произнося ни слова, она впала в какую-то глубокую думу, уставив глаза на один предмет —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 Потом опять стала задумываться, и опять впала в прежнее окаменение. Испугалась мамка. Кого не призывала она на помощь, небесные силы, и старушек-ведей. Шептали над ней, спрыскивали ее, отчитывали. Ничто не помогало. Вздумала курить ей поднос колоть ее гвоздем, жечь пятки. На силу очнулась. Пришел брат.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 Сын Холмского женат на дочери великого князя. Тут должны помочь и заслуги воеводы и родственные связи. У Хабара самого лошади в упряжи. Он скачет в тверь к княжичу Ивану. Княжич любит лекаря и заступится за него. Княгиня Елена Волошанка обещает во чтоб не стало спасти несчастную. За него хлопочут сильные люди — любимец Ивана Васильевича, дьяк Курицын, сам митрополит засима. Этот вступается за Антона, как за Агнца, которого теряет стадо Христова. Уже готова купить очищение, а его хотят оторвать от нее и бросить в огонь вечный. Все надеются умилостивить Ивана Васильевича. А если просьбы, ходатайство и убеждения не подействуют, так есть другие средства —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 прискакал князь холмской умоляли он сноха его дочь великого князя и он молодой листом который прислан с хабаром елена митрополит многие из них падали грозному властителю в ноги ничто не помогло ебб хотел я сам не могу отвечал английский князь я дал слово Даньяру, другу и слуге моему